Транспорт. Особой личной заботой императора был важнейший для гигантской страны вопрос. Транспорт. Россия – страна речных путей. Наш речной флот стал самым большим в мире. Железные дороги – самое передовое в то время средство сообщения. Их протяженность при Николае II выросла более чем вдвое. ежегодно строилась в среднем по полторы тысячи километров путей. Знаменитая Транссибирская магистраль была завершена в абсолютно рекордные сроки – за 14 лет. Император Николай II считал это строительство одним из важнейших дел своей жизни. В 1891 году он, еще будучи наследником, по благословению отца Александра III был назначен шефом Транссиба и лично заложил великую стройку во Владивостоке. Чтобы оценить, насколько сложным и беспрецедентно успешным был этот проект, сравним создание Транссиба, самой крупной в мире стратегической дороги, со строительством других великих железных дорог мира. Транссибирская магистраль протяженностью в 9288,2 километра Строилась с 1891 года по 1916 год со скоростью 500 км в год. Это по нашей непроходимой сибирской тайге. Через реки, горы, болота. Немцы примерно в это же время прокладывали железную дорогу Стамбул-Багдад. Много меньшую по протяженности. Географические и погодные условия, очевидно, другие далеко не Сибирь. Показатель немцев – 120 километров железнодорожных путей в год. А вот англичане, задумав возвести трансафриканскую магистраль Каир-Кейптаун, как-то сравнимую по масштабам с транссибом, строили быстрее 300 километров в год. Но, впрочем, так ее и не достроили. Еще одно сравнение, которое может показаться уж вовсе неожиданным. Люди старшего поколения помнят, как буквально весь Советский Союз участвовал в строительстве знаменитой Байкало-Амурской магистрали – БАМ. По протяженности БАМ более чем в два раза уступает Транссибу. Время начала стройки – 1932 год, окончание – 1984. Скорость строительства совсем невелика. Но географические условия, по которым проходят рельсы БАМа, действительно весьма сложные. В 1916 году в разгар войны на Крайнем Севере был построен новый город и стратегически незамерзающий порт Романов на Мурмане, нынешний Мурманск. И к нему в рекордно сжатые сроки была проведена тысячекилометровая железнодорожная магистраль. Уже в январе 1917 по ней пошли эшелоны с новейшим оружием и боеприпасами.